Глава 14. Настоящее. Друг. У этой земли не было имени. Это был крохотный кусочек земли немного к югу от нижней челюсти красного дракона. Эксклав на территории королевства дракона-короля. Несколько обнищавших деревень, да форт с резиденцией феодала без самого феодала. На все это было несколько причин. Одна из них была в густых джунглях поблизости. То ли из-за древнего драконьего проклятия, то ли из-за бурь, приходящих с Бигарито. Джунглики шмяки шели ужаснейшими монстрами. Даже самые опытные авантюристы расставались жизнями в этих джунглях. Но некоторые страны у нижней челюсти красного дракона все же хотели наложить руки на эти земли. Если кто-то направил бы сюда достаточные для приручения земли силы, то остальные не будут сидеть сложа руки. Конечно же никто не мог открыто встать против королевства дракона-короля, но и просто дать ему занять это стратегически важное место никто не собирался. Более того, отправка достаточных сил вызовет дипломатические проблемы с королевством Асура. Эта земля еще и находилась недалеко от центра королевства Дракона-Короля. Прямого пути через джунгли не было, поэтому пробраться туда из королевства Дракона-Короля можно было только сделав крюк через окрестности горной гряды короля-дракона. И не имело значения, насколько королевство Дракона-Короля могущественно, перемещение армии таких размеров по нейтральной территории не могло обойтись без дипломатических последствий. В другом же плане встают проблемы финансовые. Проход через джунгли не опасен в дипломатическом плане, но он опасен для военной силы. Огромное количество солдат поляжет в пути. Были и другие причины. В любом случае, Королевство Дракона-Короля периодически пыталось разработать эту территорию и каждый раз терпело неудачу. На эту землю был отправлен новый феодал. Его звали Пакс Широн-младший. Вместе с ним отправилось около дюжины подчиненных. Слишком мало. Прошлый феодал прибыл с сотнями солдат и слуг, и его свита не хватило. Но управляющий форта все равно тепло принял нового феодала. Может, он когда-нибудь избежит, умрет или потеряет интерес, но он не будет столь же бесполезен? как управляющий форта без господина. Тем более новый феодал был из королевской семьи. Управляющий точно лишился бы головы, если бы не отнесся к нему достаточно вежливо. Но Пакс оказался более приземленным и блестящим, чем ожидал управляющий. Сначала он объединил своих людей. Он завербовал пару слуг из местных бедных деревень. Выбрав людей с талантами и желанием учиться, он взял их под свое крыло. Несмотря на маленькую компенсацию, в деревне оказалось много людей, не желающих застрять тут на всю свою жизнь. Поэтому Пакс смог привлечь больше молодняка, чем ожидалось. Затем Пакс связался с гильдией лесорубов в соседней стране И стал продавать лесоматериалы с территории по скидке Обычно лес из других стран весьма дорог из-за таможенных поборов, но не в этот раз Так как он продавался в тайне от страны-владелицы Никто не стал возражать Паксу, у которого был самый высокий авторитет в округе Затем Пакс организовал отряды для защиты лесорубов Дешевые Дешевый лес, дешевые отряды На заработанное, он нанял дешевую рабочую силу из соседних стран, чтобы разрабатывать землю. Поначалу было тяжело. Молодняк из деревень был довольно бесполезен, а нанятые за бесценок были почти ни на что не способны. Несколько раз Пакс лично приходил и учил их. Иногда даже сражался с монстрами, защищая людей своими собственными руками. Тяжёлые времена продолжались. Медленно, но верно, Пакс расширял и развивал свою территорию, запуская одну инициативу за другой. Без проблем не обходилось, но Пакс решал одну из них за другой. В результате бизнес рос, а капитал людей становилось с избытком. Все шло гладко, пока в один день отряд лесорубов не погиб при таинственных обстоятельствах. Жуткой смертью. Все лежали у деревьев лицом вниз, с дырами в груди. Их охрана разделила их судьбу. Когда их нашли, все решили, что это дело рук монстров. Просто напали монстры и перебили весь отряд. Были следы мародерства. Монстры редко ели вещи людей, но это не было чем-то из ряда вон. Такое случалось. Даже для могущественной гильдии лесорубов, Даже если они представляли к отряду хорошую охрану, такое было обычным делом. Поэтому эти джунгли и пугали. Затем это произошло снова. Была уничтожена новая группа лесорубов. Дополнительная охрана не помогла, погибли все. У всех была дыра на груди, все лежали у деревьев и все лицом вниз. Это был не монстр, это было умышленно. Кто-то поубивал сильных лесорубов и их охранников и подтащил к деревьям. Были ли эти убийства ради удовольствия, или кто-то пытался вставить палки в колеса расширяющейся земле? Гильдия лесорубов отказалась отправлять новые отряды, пока эта проблема не будет решена. Поэтому Пакс был вынужден расследовать. К счастью, благодаря его политике, деньги были. Пакс нанял на них ветеранов в соседней гильдии наемников и взял их вместе с собой на личное расследование. Его изначальных слуг прислал Рудеус. Все они были талантливы и следовали приказам Пакса, но он не стал использовать их тут, так как опасался, что среди них есть предатели. А если он их не обнаружит, то они могут стать помехой его планам. Пакс несколько раз провел разведку. Он сделал подробную карту джунглей и отметил места, где погибли лесорубы. Несколько наемников были способны на сбор информации, поэтому Пакс поручил им проверить своих слуг. К счастью, предателей среди них не оказалось. Наконец, нашлась зацепка на причину смерти. Пакс заметил общие черты у деревьев, у которых находили трупы лесорубов. Все это были деревья башкара, и каждое росло тут уже более ста лет. Эти деревья росли только в этих глубоких джунглях, так что их древесина была на вес золота. Некоторые деревья были еще старше, были те, которые росли уже более 400 лет, поэтому и не было очевидно, что это все деревья одного вида. Но человек, знакомый с местными лесами, был убежден, что это было именно так. Пакс подумал, что дело может быть в деревьях, и решил взять с собой ветвь. Не успел он этого понять, как уже был окружен. Окружён темнокожими людьми в примитивных одеждах. Они обвинили Пакса. Как ты смеешь отламывать ветви священных деревьев?! Они говорили на языке бога Бит. Пакс узнал его и попробовал извиниться, но его охранники нет. Будучи окруженными, враждебно настроенными людьми, говорящими на непонятном языке, они достали оружие, напали, не дожидаясь приказа, и были полностью уничтожены. Даже потеряв всю охрану, Пакс пытался провести переговоры с противником, он пытался объяснить, что он из королевства дракона-короля, и извиниться за вторжение на их территорию и причинение вреда их деревьям, и по возможности найти мирное решение. Он настаивал именно на этом, но услышав, что Пакс был предводителем, они тут же связали его, после чего отвели его глубоко в джунгли, в их поселение. Здесь жили только такие люди, с темной кожей и темными волосами. Пакс вспомнил народ с Бигариту, попадающий под их описание, которое он изучал на уроках. Скорее всего, они были местным народом, но это знание не помогло ему. Пакса притащили к старейшине. Глава тоже не дал Паксу возможности объясниться. Узнав, что Пакс предводитель людей, осквернявших священный лес, Глава приказал принести Пакса в жертву их богам на следующее полнолуние, после чего Пакса посадили в деревянную клетку в центре поселения. Ему давали воду, но не еду, чтобы жертва богам очистилась. Ночью шаман разжигал костер и безумно поклонялся перед ним. Таким образом прошло много дней. Пакс несколько раз пытался выбраться из клетки, но деревянная клетка была, на удивление, прочна. Даже если у него и получилось бы выбраться, все местные воины были сильнее Пакса и гораздо лучше знали местность. У Пакса бы ни за что не вышло. В конце концов, настало полнолуние собрались все жители поселения. Сильные воины вытащили Пакса из клетки, посадили на колени перед костром, после чего уперли его лицо в землю. Пакс забился, увидев кинжал в руках читающего молитвы шамана. Он стал кричать, что не может тут умереть, чтобы его спасли, перечислял причину, почему должен жить, почему хочет жить, и, наконец, просто взмолил о пощаде. Но они были неумолимы. Закончив молитву, шаман надавил ножом на грудь Пакса прямо над сердцем. От души замахнувшись, он ударил прямо… Стоять! Раздался вдруг голос. Громоподобный голос. Прерванный голосом, шаман остановил руку на полпути. Местные жители тоже были озадачены. Воины осматривали окрестности в поисках источника голоса. Но была середина ночи. Хоть и в полнолуние, рядом с костром было невозможно заглянуть в лес. Глава поселения сделал шаг вперед и крикнул. «Кто это был?» «А? Язык бога <къех> um... Пробубнил он что-то. Прислушавшись к бурчанию, воины нашли говорящего. Он был наверху. Он стоял на вершине дерева. Его силуэт был виден при полной луне. Воины подготовили копья и направили на него факела. Путешественник. Конопляный плащ, рваные штаны и меч. На вид это был типичный путешественник, которых можно было встретить где угодно. Выбивалась из образа только голова. На ней был полностью черный шлем. Закрытый шлем с выгравированным на лбу полумесяцем. Видя этот странный прикид, туземцы остановились И вздохнули вы хоть знаете кто я я прибыл из далекого города магии шаре я преодолел тысячи километров чтобы спасти моего дорогого друга мужчина в шлеме сделал паузу будто не знал что сказать но очень скоро продолжил с несколько довольным видом я его союзник зигхард услышав это имя Услышав этот голос, Пакс широко раскрыл глаза. А! С криком, Зик крутясь, прыгнул прямо в центр церемонии. Прости, что заставил ждать, Пакс. Зик! Но почему? Как? Если кратко, то информатор сказал мне, где тебя искать. За пригоршню монет. Прибыв туда, я воспользовался техниками выслеживания мастера, и без особых проблем я нашел это место. Буднично объяснил Зик, но на самом деле он буквально мчался сюда. Когда он услышал от управляющего, что Пакс пропал, его взгляд помутнел. Обнаружив трупы под деревьями башкара, весь его мир накрыла тьма. С бешено бьющимся сердцем он продолжал выслеживать, и даже так он еле-еле успел. Придя он хоть на пару мгновений позже, все было бы потеряно. Я не знаю, кто ты, но прервавшего священный ритуал. Я ученик бога севера Карумана III, император севера Зигхард. Я прибыл как страж моего друга Пакса. Если вы хотите убить моего друга, то сначала вы должны победить меня. Громоподобный голос Зига перекрыла голос главы деревни и отразился эхом в лесах. Его голос был настолько полон уверенности, что воины вокруг решили, что продолжать ритуал без победы над ним будет оскорблением богов. А прозвучавший титул Императора Севера зажег в них боевой дух. Два войны, державших Пакса, отпустили его и стали бить по земле копьями. Повторяя за ними, остальные войны тоже стали бить в унисон. И, видя это, глава селения был вынужден проглотить наживку и крикнуть. Я Порпель, старейшина племени У Баба! Император Севера Зигхард, я клянусь нашими богами, что наши воины одолеют тебя и убьют злодея, покусевшегося на наши священные леса! Тогда позволь мне снова назваться старейшина племени Убаба Порпель. Я, император Севера Зигхард, клянусь именем своего великого отца Рудеуса, что одолею всех ваших воинов своим собственным мечом. А после этого ты должен будешь стать товарищем Пакса! А? Вот головами Пакса и старейшина можно было увидеть плавающие вопросительные знаки. Они не поняли смысл клятвы Зигхарда, но, будь то поняв ее по-своему, старейшина кивнул. Копья все еще били по земле, и старейшина снова крикнул. Да будет так! Тогда пусть проигравший держит клятву победителя! Мы поклянёмся перед всеми духами этого мира, что мы сдержим клятвы! Клянусь! И я, старейшина племени у баба Порпель, клянусь! Пока Пакс пребывал в недоумении, старейшина уже успел поклясться. Тогда великий воин Герпель, шаг вперед! Грохот от бьющих по земле копий сотрясал землю. Уже не только войны били по земле, к ним присоединились и жители, начавшие бить по земле ногами. Воин сидел рядом со старейшиной. Даже с прибытием Зига он не шелохнулся, но с провозглашением его имени он встал с копьем в руках под грохот ударов. Высокий, полный мускулов мужчина, он был в 2 метра ростом. Нет, больше. Разница между ним и Зигом была как у взрослого и ребенка. Но Зиг не боялся. Вызывающе скрестив руки, он взглянул на воина. Я назовусь в третий раз. Я император севера Зигхард, страж Пакса, бок о бок, которым я поклялся жить и умереть. Я Герпель, гордый у баба. Именно я одолею тебя. Голос Герпеля был столь же громогласен, как и голос Зига. От такого голоса и грохота вокруг он выглядел еще больше и внушительнее. На Пакса напала тревога. Обстоятельства и состояние после долгого потребления одной лишь воды сделали его нервным. Зиг! Пакс, расслабься! Я не победим! Я смогу одолеть даже более сильного противника. «Ты даже в Академии не был таким уверенным! Вот я и волнуюсь!» «Тогда давай я развею твоё волнение!» Сказал Зиг, кладя руку на свой меч. Темный клинок огромного меча слабо засиял в свете костра. Этот мальчик, нет, мужчина ростом со среднего фехтовальщика держал этот тяжеленный меч, будто бы он был не тяжелее обычного эпитафия на мече огласила «блеск луны». Зиг с легкостью вытащил меч одной рукой, после чего взялся и второй. Затем, навскидку взяв меч горизонтально у бедра, он встал в стойку. Начнем. Это был незнакомый ему язык, но Герпель понял смысл. Воинам не нужны были слова. Также, навскидку взяв копье у бедра, он закричал и рванул вперед. Крик Зига перекрыл крик Герпеля, затем произошло столкновение, но не оружие, а их плечей. Их поза и тактика были не просто похожи, они были одинаковыми, ничего необычного. Герпель видел его, он видел намерение Зига сбить противника грубой силой, ударив плечом, после чего добить. Но он принял вызов, будь то говоря, я сам собью такого ничтожного воина. В момент соприкосновения он увидел перед собой гору. Плечо Зига в момент соприкосновения показалось ему горой. Но быстро стало ясно, что это не гора. Ибо горы не толкают так сильно в ответ. Эрпель <связь> очнулся, крутясь в полете, после чего врезался в землю. Будучи огромным с раннего возраста, он падал на землю лишь трижды в жизни. В первый раз он тренировался со своим отцом, и тот сбил молодого Герпеля на землю. Во второй раз он был молод и импульсивен, и вышел против монстра, который был в три раза больше него, и тот отбросил война. И вот он упал в третий раз. С тех пор, как он вырос и был признан воином у Баба, Он не знал поражений, более того, все его противники были меньше него. Они падали, только попав в его поле зрения. Все выглядело безнадежно. Но мускулы всего тела этого человека были тверды, будь то готовясь высвободить силу, заключенную в них. Это был Зиг. На вскидку, взяв меч у поясницы, поустойчивее поставив ноги, он неспешно согнул их. Тайная техника стиля Бога Севера. Герпель не понимал слова, но у него было чувство, что грядет нечто ужасное. Разбред полудного цвета! Зиг махнул мечом. По дуге снизу вверх, будто вытаскивая меч из земли, он взмахнул им быстрее, мощнее и разрушительнее, чем Герпель когда-либо видел. Пошла ударная волна. Взмах будто разрезал воздух на две части подарив Герпелю первый опыт сбивания с ног ударной волной. Воинов и жителей вокруг тоже сдуло. Ударная волна не останавливалась, она разрушила и отправила костер в далекий полет. Импульс от удара превратился в два небольших торнадо, которые разрушили дом старейшины за костром. Куски дома упали на большое дерево позади, издав громкий треск. В конце концов, осталось лишь пустое пространство. Костра больше не было, его освещал лишь свет Луны. Было тихо. В тишине посреди этого пространства стоял Зиг. Его меч был направлен в небеса, сияя лунным светом. Узрели? Вот моя сила! Вот сила товарища Пакса! Провозгласил он, вонзив меч в землю. Но никого не было, только сам Зиг, потому что Пакса и Старейшину тоже сдуло. Наконец, к нему приблизилась тень. Темнокожий гигант герпелис племени Убава. С некоторым трудом он подошел к Зигу, держа себя за руку повыше локтя, где она была сломана. «Почему то не убил меня?» потому что я поклялся именем своего отца, что одолею вас и вы станете товарищами Пакса, а я не убиваю своих товарищей. — Я признаю поражение, — сказал Герпель, преклонил колено и опустил голову. Округа стала наполняться звуками. Сдутой ударной волной возвращались воины, жители, староста и Пакс чтобы увидеть своими глазами, увидеть момент преклонения, момент поражения воина у Баба. Пакс и старейшина шли впереди. «Дуэль завершена. Мы потерпели поражение. Я должен чтить наши клятвы и простить вашего господина. Можете идти», — сказал старейшину с грустным лицом. Сражение между Зигом и Герпелем. Любой воин поймет, что в нем произошло. Зиг одолел Герпеля группой силы, без намека на хитрость. Это была чистая победа. Когда мы встретимся в следующий раз, позволь всем нашим воинам сразиться с вами от души. Хоть сейчас и было разгромное поражение. Но это был не конец. Сегодня они проиграли бой, но если люди Пакса вернутся и снова попробуют срубить священные деревья, будет новый бой. Пусть старейшины и его войны узрели силу Зига, у них была гордость. «Не в этом заключались наши клятвы, старейшина», — возразил Зиг. М? Я просил вас стать товарищами Пакса!» «Товарищами?» «Товарищами!» или союзниками старейшина. Прошу, поработайте с нами, как наши товарищи, и мы тоже станем избегать того, что не любят наши товарищи. Одностороннее предложение. Для Пакса оно тоже было неожиданностью. Хотелось спросить, почему они такое решают самостоятельно, но это была хорошая сделка для Пакса. У Баба были сильны и хорошо знали джунгли. С этим они наверняка станут могущественными союзниками для будущей страны. Джунгли было необходимо занять, но были и способы вырубить их, не срубая всё подчастую. Небольшой чистки будет не избежать, но, учитывая все, что уже было известно, согласие можно было достичь. Держась подальше от священных деревьев, лесорубы могли рубить другие деревья, если будут способны говорить на языке бога битв. Для старейшины же выгода была небольшая. До сих пор племя жило без неудобств. Это Пакс, так сказать, вторгнулся, и они попытались дать отпор. Не было причин пожимать руки, но он поклялся. Поклялся перед всеми духами этого мира. Это была клятва победителя. Она была максимально важна для Убаба. Тогда мы обязаны так поступить. С этого дня племя Убаба будет товарищами Пакса. Мы будем союзниками! Провозгласил старейшина. Так Пакс подружился с Убаба. А теперь устроим пир, чтобы поприветствовать новых друзей. А когда закончим, постройте мне новый дом вместо сломанного. В эту ночь прошел праздник в честь насильственного восстановления друзьями. После весьма неожиданного праздника Пакс и Баба быстро обговорили уговор между их народами. После чего, пока войны сопровождали их обратно в форт, Пакс спросил Зига. Эй, Зиг, это... не сон? Сон? Мою грудь же не пронзили, и ты не пришел ко мне в моем последнем сне? Все так быстро и гладко закончилось. Я как-то странно себя чувствую. После этих слов Зик без усилий потянул Пакса за щеку. Его гладкая щека натянулась и сильно заболела. ай яй яй, -яй больно, больно, прекрати! А будь это сон, было бы больно? Не знаю, Зиг, которого я знал, меня за щеку тянуть бы не стал. Кажись, это все-таки сон. Взгляни в глаза правде уже. Тряхнул плечами Зик, после чего положил руку на плечо Паксу. Пакс. Я собираюсь дать ответ на ту твою просьбу. — Ту просьбу? — Я пойду за тобой и помогу тебе достичь твоих целей. На лице Пакса появилось удивление. Будь то, пытаясь откусить что-то, он закрыл рот и кивнул с влажными глазами. — Спасибо. Я знал, что ты это скажешь, — сказал Пакс. Из его глаз текли слезы.